Глава третья. Крис не терял времени зря и полностью оправдал свою репутацию успешного разведчика. Он нашёлся в библиотеке. Здесь же в противоположных частях помещения за столами сидели Тарани Смит и Вероника Ветрова. От Эшфорда на расстоянии веяло холодом и бешенством. Девушки строчили со скоростью света, боясь отнять взгляды от наполовину исписанных листов бумаги. Сама строгость усмехнулась Лилит. Как бы и мне не прилетело, всё же акция была направлена против меня. Я сразу прошла к столу библиотекаря, откуда Сесил с любопытством наблюдал за действием. Что с ними будет? полушёпотом поинтересовался он, наблюдая, как я извлекаю из сумки ноутбук. Отделаются и спугом и наказанием. Сесил уступил мне место за столом. Здесь я подключилась к принтеру, чтобы распечатать добытые доказательства вины Аманды. Правильно. Глупы они, молодые, нечего их губить. А с отцов их что стребуете? Мужчина хитро прищурил единственный глаз. Даже не сомневалась, что он сразу поймёт причины нашей благотворительной акции. Ещё не обсуждали, усмехнулась я. И часто вы с Эшфордэм мутузите друг друга в зале? Заговорщицким тоном спросил он. "Частенько", ответил Крис, подходя к столу. "Что у тебя?" обратился уже ко мне. "Скриншоты личной переписки, кассовый чек о покупке камеры. Девчонки из дали Аманду". "Да, почти сразу", безэмоционально сообщил он. "Найтвилл и Смит согласились на встречу". "Замечательно". По крайней мере, я могу сполна возместить нанесённый Амандой моральный ущерб за счёт её отца. Крис первым вытянул листы из принтера и посмотрел распечатанную переписку. Судя по набежавшим на его лицо теням, настроение его понизилось ещё на пару пунктов. "Я всё, мистер Эшфорд", дрожащим голосом пролепетала Вероника. Девушка совершенно не походила на преступницу. Невысокая, худая, миловидная, в корих глазах застыл настоящий ужас. Она нервно дёргала прядь тёмных волос, боясь поднять и взгляд к пугающему преподавателю. И я. Тарони выглядела спокойнее. Похоже, и она рассчитывала на отца, либо считала, что все шишки теперь полетят в аманду. Признание сюда. Строго произнёс Крис. Девушки поспешно вышли из-за столов и послушно передали ему листы с быстрым изложением событий прошедшего дня. Возвращайтесь на пары, приказал он, после чего развернулся ко мне. Идём? Не скажу, что я успела соскучиться по Наедиву, но куда деваться? Командующие ожидали в одной из переговорных, находящейся на 18-м этаже главного здания штаб-квартиры. Обычно их резервировали для собеседований и прочих приватных разговоров, потому помещение могло похвастаться современным оснащением и прекрасной шумоизоляцией. Лиам Найтвилл тихо общался по телефону, стоя у панорамного окна. Светлые волосы были отведены набок, голубой костюм тройка гармонировал с серым цветом глаз. Клинтон Смит сидел за столом, откинувшись на спинку кожаного кресла. Аккуратная стрижка, грубоватые черты лица, Тони явно пошла внешностью не в него. В отличие от коллеги, он предстал в цветастой рубашке с короткими рукавами и серых брюках с накладными карманами. Похоже, до да вызова в штаб-квартиру он хорошо проводил время. Эленг здесь. Найтвилл наконец прекратил телефонный разговор. Аманда сообщила, что ты вломилась в её комнату и взломала её ноутбук. Это правда? Правда? Разве нельзя Невинно уточнила я, проходя к креслу. Не торопливо развернув его, я мягко опустилась на сиденье и откинулась на спинку, забросив одну ногу на другую. Расположила на столе свои сумки и только потом обратила взгляд к гневному лицу Натвила. Аманда рассказала, почему я так поступила. Что происходит? Раздражённо спросил Смит, посмотрев на Крейса. Объясните по существу, Эшфорд, они могут бодаться часами. Вы нас переоцениваете, заверила его я, на что Найтвилл закатил глаза. В нескольких широких шагов он достиг стола и присел в кресло рядом со Смитом. Крис запер дверь на замок и занял место возле меня. Имеет место серьёзное нарушение устава со стороны ваших дочерей. Статья 30. Он подвинул по столешнице папку с добытыми доказательствами вины в сторону Смита. Отец сторони помрачнел лицом, но промолчал. Взял папку, раскрыл её и углубился в изучение. На этоил дожидаться не стал и вытянул себе несколько бумаг с признанием одной из девушек. Мы с Крисом принялись ждать, когда командующие поймут, что к чему. В конце концов Аманда скорее всего поведала отцу лайтовую версию своего розыгрыша. Можно увидеть запись? Суровым тоном потребовал Смит. Мы с Крисом знали, что придётся продемонстрировать все доказательства, потому спорить не стали. Лучше пусть видео увидит двое командующих, чем все присутствующие при судебном разбирательстве. Коротко кивнув, я извлекла ноутбук, включила его, запустила видео с момента появления Криса в спортзале и развернула экраном к командующим. Они сами ускорили момент тренировки на записи, чтобы не тратить время. Не знал, что вы с Эшфордм в таких хороших отношениях. Езвительно скривился Найтвилл. А должны были? холодно спросил Крис. Какая разница в каких мы отношениях? Мы обсуждаем нанесённый вред. Из-за ваших дочерей мы с Натали под ударом, а наши цели затаятся. Возможно, вся проделанная работа пойдёт насмарку. Мы осознаём, что дело серьёзное. Смит примирительно приподняла раскрытые ладони со столешницы. "Но вы здесь. Значит, хотите решить дело миром". "Аманда вовлекла в это дело слишком много лиц, которым мы не желаем зла", подтвердила я. "Давайте отбросим лишние обсуждения", раздражённо всплеснул руками Натвел. "Ваши требования Но ну вот сразу бы так. Усмехнулась я и, кажется, услышала скрежет его зубов. В конце года, как обычно, будет проходить распределение бюджета. Вы поддержите все проекты моего отца. И мы рассчитываем на услуги от каждого из вас, если понадобится. Подхватил Эшфорд. Это приемлемо. Смит взмахнул рукой, прерывая попытку Натвелла сказать что-то ядовитое. оборудование и программы. Продолжил Крис. Внеучётное. Список мы предоставим. И внеочередной доступ к отчётному оборудованию на год. Максимум на месяц, возразил Смит. И нам нужно увидеть список. Зачем вам внеучётное оборудование, не спрашиваем. Крис разблокировал планшет и отправил оба списка командующим. Их мы обсудили заранее. А Вы не наглеете. Теперь даже Смиту изменило спокойствие. Мы очень злы, очень. Невозмутимо пожала я плечами. Но всё можно провернуть через трибунал. Вполне возможно, что вашей дочери отделаются отчислением и денежным штрафом, если, конечно, не активизируются ваши противники в совете. Мои губы дрогнули в улыбке, когда раздался новый скрежет зубов Найтвела. Смит же просто тихо выругался под нос, вновь начав просматривать список. Предоставить внеочередной доступ будет сложно, объяснил он. Мы с Лиамом оба не имеем дела с разведкой. Вы всегда можете отделаться парой услуг Витхему, предложила я на этот раз, всё же улыбнувшись. Как я сказал, максимум месяц, отозвался он недовольно поджав губы. Мы с Крисом мрачно переглянулись и начались торги, которые продлились почти час. Нам пришлось сократить списки, но мы специально затребовали больше необходимого. Плюсом к этому, вскоре мне предстояло обрадовать отца внезапной поддержкой его научных проектов, ну и Уитхема. Смит собирался обратиться к нему в отличие от Натвила, который намеревался действовать через Фокса. Из кабинетом из кресом выходили вымотанными сложным разговором, но вполне довольными. Не против, если я назначен в Казань, уточнил он кровожадно улыбнувшись. Только Аманди и её подружкам Ветрову я возьму на себя. Мне её жалко. Договорились, довольно кивнул он, обратив ко мне уже вполне спокойный взгляд. Кажется, полученная компенсация улучшила его настроение. Ты уже завтракала? Нет, конечно. Тогда пошли в столовую. Я угощаю. Подмигнул он, от чего мыслили и рассмеялись. Половина учебного дня была пропущена, но мы оба вполне успевали перекусить и прийти к третьей паре. Спустившись в столовую, мы набрали еды и расположились за свободным столом. Наверное, только приступив к трапезе, я в полной мере осознала, насколько была голодна и напряжена. Дилла расслабилась, и постепенно накатывало неприятное осознание. Если прежде я думала только о работе, то теперь переживала о личных моментах из видео: общении с Джейсом, моём танце, шутливом разговоре с Крисом и довольно провокационном завершении нашей тренировки. Чёрт, воскликнула Лилит, от чего я чуть не подавилась. Мы забыли про разговор с Джейсом. Он упоминал Китти. Точно. Забыв о еде, я вновь извлекла свой ноутбук, запустила видео и промотала его к моменту завершения танго. И вздохнула с облегчением, когда выяснилось, что разговор проходил вдали от груш и был почти не слышен. Хоть здесь мне повезло. "В чём дело?" спросил Крис, внимательно наблюдая за мной. Джейс упоминал кое-что личное. пояснила я захлопывая крышку ноутбука. На записи вообще было много личного. Мне жаль, с участием произнёс он. Но уже ничего не изменить, расслабься. Легко сказать. Сплошной стресс, хоть напивайся сгоря. Невесело рассмеялась я. Почему бы и нет? Можно сегодня заодно отметим удачное завершение задания. А ну в силе? Да, конечно. Подтвердил Крис, внимательно присматриваясь к моему лицу. Так что? И если только по коктейлю. После некоторых раздумий согласилась я. Обычно наше общение проходит в академии или штаб-квартире. Наши отношения только наладились, да и нет у меня времени куда-то выбираться. Коктейли после миссии? Виски, Наталья. На его губах появилась белозубая улыбка, лазурные глаза вспыхнули задором. В такие моменты им сложно не любоваться. Почему никто не введёт законодательные ограничения на чрезмерное обояние? Никакого виски. Мне завтра к первой паре. Эх, любишь ты играть с огнём, посетовала Лилит. Это просто полчаса в баре. Суккубу это своему скажи, Ты её 2 месяца не кормила. Она спокойно, заметила я, прислушиваясь к себе. Потому что ты её подавляла, а теперь перестала. Предположение Лилит вызвало целую бурю в мыслях. Эти два сложных месяца заставили забыть, что моя жизнь подчиняется иногда не поддающимся контролю желаниям внутренней сущности. Вскоре вновь придётся решать сложную проблему. Но не прямо сейчас. Это главное. Стараясь отбросить лишние переживания, я убрала ноутбук и вернулась к прерванной трапезе, точнее, попыталась. Стоило вновь схватиться за ложку, как зазвонил мой личный телефон. Определялся незнакомый номер, но я всё равно ответила. "Здравствуйте, Наталья", раздался взволнованный голос Клары. "Мне нужно уточнить один важный момент." Что за момент, ровно произнесла я. Не дай бог она снова со своим сервизом. Букет невесты. Какие выбрать цветы? Букет? Вы серьёзно? Если это не важно, то я могу выбрать сама. Лилии. Пусть будут лилии. Фиолетовые. Решила я, тяжело вздохнув, и отключила вызов. Свадебные хлопоты Голос Криса покинуло прежнее тепло, но он звучал вполне спокойно. "Да, быстрее бы отстреляться", подтвердила я, вновь сосредоточив внимание на тарелке с пастой, чтобы не смотреть в его глаза. Сложности наших отношений миновали, но лишь потому, что мы тщательно обходим острые углы и не вспоминаем о прошлом. "Значит, виски и коктейль?" Это желон, возвращаясь к прерванной теме. Ты уверен, ну, что нам стоит вместе пить? Я наконец-то вновь заглянула в его глаза, чтобы убедиться в том, что они спокойны и не замораживают меня неодобрением. Это просто дружеская посиделка, ответил он, чуть улыбнувшись. И к нам, скорее всего, присоединится Натан. Не знала, что он тоже работает по этому делу. Теперь и знаешь, хмыкнул он, взглянув на циферблат наручных часов. "Я ж быстрее, а то не успеем". "Да, точно. Пора вернуться в кипящую слухами академию".